Глава 818. Из-под тишка. С этой мыслью бессмертный приземлился в лагере. Охранявшие лагерь практики встретили его настороженно. Они пытались понять, что происходит. Совсем недавно вернулся их командир, и теперь объявился ещё один. Как понять, кто из них был настоящий, а кто самозванцем? Ем ничего не будет, если ему кажется второй старик, а вот если он был первый, тогда никому из присутствующих не поздороваться. Эта мысль посетила всех практиков в лагере. в воздухе повисло напряжение. Солдаты явно нервничали. Практик поздней ступени бессмертия поменялся в лице. У него появилось дурное предчувствие. «Не может же!» Старик тяжело задышал, а потом использовал свою культивацию. От него во все стороны ударил ураган энергии. «Этот свиноголовый под моей личиной проник в лагерь?» В высвобожденной культивации то начисто стёрли все подозрения у солдат, Они сразу вспомнили, что от другого старика не исходили настолько мощные манадцы. Это сознание своей ошибки, они поёжились. В толпе ошеломлённых практиков прятались клоны Ван Буэлэ. На их лицах, как и у других, застыли ужас и неверие. И оригинальный клон, созданный техникой истока, тоже скрывался в толпе. Он стоял неподалёку от бессмертного. Судя по всему, им было неспокойно на душе. Похоже, он хотел что-то сказать старику. Он хотел выйти вперёд, чтобы выразить своё почтение. Прежде чем он успел это сделать... Практик бесконечного клона неподалёку похоже что-то вспомнил после того, как почувствовал лауру бессмертного, и услышал вопрос старика. Помрочнев, он сделал несколько шагов навстречу старику. Командующей. Кто-то под ваши личины недавно проник на склад? Он, командир на поздней ступени бессмертия, резко повернул голову. Не успел вышедшие из толпы практик закончить, как у старика опасно блеснули глаза. В следующий миг молниеносно просвестила ладонь, вложенная в удар сила оказалась совершенно невероятной. А от высвобождения культивации и бессмертия задрожали небо и земля. Завыл ветер и понёс горизонт облака. Сила, способная сравнять земли и горы, обрушилась на практику великой завершённости зарождения души. Атака была слишком быстрой и невероятно мощной. Даже Ван Буэлэ вряд ли бы смог увернуться. У практика стадии зарождения души не было ни единого шанса. Ван стоял очень близко к старику, когда тот безжалостно атаковал. Небо сотряс оглушительный грохот. Бедолага не успел даже вскрикнуть. В мгновение ока он обратился в горстку пепла, он погиб телом и душой, чудовищной энергией испарила даже кровь. Остальные бойцы Бесконечного клана поражённо уставились на останки товарища, а потом опасливо попятились от старика. Уван Булы округлились глаза, к счастью, ни он, ни его клоны не успели подойти к старику. Оригиналу удалось бы пережить удар старика, но такая атака всё равно тяжело его ранила. «Безжалостный, ему наплевать на своих людей, для него они расходный материал». Лицо старика потемнело, когда он понял, что убил не клона свиноголового, или его самого. Жертвы его гнева стал член бесконечного клана. Раздражение, досада и гнев достигли апогея. В этот момент Ван Пуле посетила идея. Он немедленно послал одного из клонов к старику. Тот с печальным видом вышел вперёд и рухнул на колени. "Командующий Смилтес, дело не в нашем недосмотре. Это всё чёрт со свиноголовой. Он превратился в вас, а потом обчистил склад". Что-то сказал Старик направился прямиком к клону Ван Буэлэ. Могло показаться, будто его глаза сейчас выпадут из орбиты от удивления. Очевидно, сказанное произвело необходимый эффект. От одной мысли о том, что их военную добычу украли, у старика больно закололо в груди. Зарычав, он отправил поток божественного сознания в сторону склада. Ему нужно было увидеть всё своим духовным взором. В этот самый момент клон Ван Буэлэ поднял голову. В его руке появился чёрный кинжал. Не смотри сейчас практики клана прямо на Кенжао. Они бы никогда не заметили или почувствовали появление оружия. Клон Ван Зи Лье во вбедро старику. Загадочное оружие взорвалось, энергия взрыва сорвала окружавшую старика защиту и добралась до его физического тела. Через рану в кровоток попало яд. Всё произошло настолько быстро, что никто просто не успел толком среагировать. От удивления у старика с культивацией поздней степени бессмертия расширились зрачки. Запрокинув голову, он в ярости взревел: По рождённой культивации Бури Клон Ван Боле полностью исчез. В результате клон был стёрт с лица земли. Оригинальный клон Ван Боле, которого первым создали техники истока, стоял среди взбешённых практиков бесконечного клона и старательно делал вид, что удар с подтишка тоже вызвал у него возмущение. Буря энергии разгневанного старика продолжала набирать силу. Внезапно в заведённой до предела практики клана услышали грохот. Началось землетрясение. Лагерь заходил ходуном. Взрывы прогремели в разных частях лагеря. Высвобожденная энергия соединилась в могучую волну энергии, которая прокатилась по лагерю и заставила небеса содрогнуться. Сферы четырёх армий от взрыва раскололись, их обломки осыпались на землю. В поднявшемся хаосе практики бесконечного клана с тревогой на лиц охрёнулись командующему. Старик поражённо застыл при виде взрывов и разрушений сфер нескольких армий, как вдруг ещё один солдат достал чёрный кинжел и набросился на него. «Ещё одна попытка!» Старик резко повернул голову. Его глаза кровожадно сверкнули в то время, как он правой рукой молниеносно поймал нападавшего. Но тут ещё один практик бесконечного клана попытался поразить его чёрным кинжалом. Атаки следовали одна за другой. Чуть поодаль четвёртый практик бесконечного клана внезапно словно сошёл с ума. Вместо того, чтобы напасть на старика, он побежал в противоположную от него сторону, как будто пытался сбежать из лагеря под прикрытием хаоса и паники. Последние события выбили у практиков «Бесконечного клана» почву из-под ног. Многие ещё растерянно озирались, сначала у них на глазах состоялось два покушения, а потом кто-то попытался сбежать. Взбешённые солдаты машинально бросились за беглецом, старик уничтожил пойманного клона и третьего убийцу, который подбирался к нему с другой стороны. Он посмотрел на убегающего практика и на преследующих его бойцов «Бесконечного клана». Внезапно ещё один практик клана в толпе выхватил откуда-то чёрный кинжал, И нанёс он молниеносный удар. Атака застала старика врасплох, хоть он и был настороже. Чёрное лезвие полоснуло его по руке, и из глотки старика вырвался пронзительный крик. Ещё одна порция яда проникла в тело. "Я убью тебя!" Теперь ему было плевать, что он мог задеть своих. Вокруг него разбушевалась буря, способная уничтожить любого практика бесконечного клана, который подойдёт достаточно близко. Всё в радиусе 300 м превратилось во владения смерти. Разбешённый старик бросился за убегающим практиком. Оставшиеся позади солдаты совершенно не ожидали, что их командир устроит нечто подобное. Никто не рискнул приблизиться к нему. Основной клон Ван Боле притаился среди них. По досланные к старику убийцы были малыми клонами, тогда как он был оригиналом. На его лице застыла гримаса ужаса, и его трясло не меньше, чем остальных практиков клана, но глубоко внутри Ван Боле переполняло самодовольство. Бессмертный из бесконечного клана Болочен Силиан, но не так уж умён. Иван Болетаеком выполнил магический пас. Вторая часть разложенных в лагере бусин одна одновременно взорвалась. Очередной взрыв сколыхнул небо и землю, ещё три сферы разбились, и их осколки осели по листве на землю. Это выглядело как попытка не дать бессмертному догнать беглеца. С растущим количеством приград старик наоборот только располялся, отбросив осторожность, он одним рывком догнал цель. Сдохне!